пыт в стены. И про поезд с безголовыми машинистами, проходящий ровно в час ночи. И про скорбные хороводы украденных детей, гуляющих по ночным станциям под присмотром часовщиков. И много еще чего. Наконец разговоры стихли, и огонь почти прогорел. Чей-то храп пополз в темноту. Гусыня приподнял голову над одеялом. «Эй!» — позвал он шепотом. «Я в туалет!» Никому не надо, а? А то одному как-то жутковато. Глава шестая. Проливается немного крови. Наступили первые дни молодой осени. Листва уже смягчила каменные грани и складки улиц, но внизу ее по-прежнему было меньше, чем вверху, и зелень деревьев стояла крепкая, а воздух очистился, и помешата, охраняя лазейку в планетарий, еще издали различала по лицам, с удачей возвращается компания или нет. И чаще лица были веселые. Дни проходили теплые, земляки отмечали праздник города. По этому случаю они устраивали развлечения, вечерами ходили огромными стадами, а в метро, залезая в вагоны, сильно тискали, давили и топтали друг друга. Значит, пора было спуститься в метро и немного популесосить на рельсах, куда соскакивали земляков, оборванные в давке драгоценности. План операции обсуждали два вечера, долго шумели, припирались, но, наконец, договорились обо всем. Решено было обшарить центральные пересадочные узлы, вокруг Арбатской и Театральной, чтобы не навлечь подозрения бобовиков и ломовиков. Придумали изобразить школьную экскурсию, задержавшуюся на гулянках. В залежах разные дряни накопали модных значков, Нашли надувных Микки Маусов, свиные прописи, зеркальные очки, банки из-под пупырчатых вод и прочее. Все нарядились, как умели. Инструменты поиска, две длинные палки, превратили в номера, прибили кверху картонки и написали 5 и 8 Чего 5 чего 8 Интересовались те, кто поглупее. Но Соня ответил «Нормально, пять-восемь, номера, чего еще непонятно?» И правда, встречные пограничники-бобовики равнодушно взглядывали на номера и не выказывали никаких подозрений. На эскалаторе в зале по приказу Сони все шумели, отпевали из банок, где была простая вода, и кричали по-английски «Мугалда! Бибелда!». Без приключений доехали до Пушкинской. Было половина первого, и залы стояли пустынные. Поезда ходили совсем уже редко. Поиски поручили толстенькой Бомбелине, потому что она считалась самой внимательной и была коротенькая, что важно. В руках у Бомбелины двигалась палка с зеркальцем на конце. Бок о бок с Бомбелиной перемещался Соня, который держал свечку на длинной проволоке. Его задачей было светить под кабелем, в то время как Бомбелина с помощью зеркала высматривала там добро. Остальные обступили искателей плотной кучей, чтобы со стороны не было понятно, что происходит. Еще двоих поставили сычить по углам зала. Очень мешал гусыня, который сперва терпел, но потом решительно отделился для самостоятельных поисков. У него была палка с пучочком прутиков на конце. Этой метелкой гусыня махал под кабелем, наблюдая, что вылетает. Казалось, ему все равно, что найдется. Он шумно радовался всему, что выскакивало из-под метелки, будь то пуговица от шляпы или дамский коловорот. Самоделкин двигался вместе с гусыней. Они гоготали и ухали на весь зал, несмотря на то, что Соня уже дважды задумчиво посмотрел в их сторону. Мишата перемещалась вместе со всеми. Фара вполголоса рассказывала. Раньше был удобнее способ. Брали на малявку. У нас жила целая гроздь всяких братьев-сестер мельчайшие, по году или даже полгода величиной. Они, представь, даже ходить не могли, а цепкие. Хватали все, что видят. Берешь такого за ногу и опускаешь над рельсой, а он уже сам вцепляется во все, что там валяется. Жалко, их тогда бобовики забрали. Мы-то разбежались, а малявки пытались, конечно, расползтись, но разве уползешь от бобовика? Что-то ничего не находится, А ведь уже две станции осмотрели. Ничего, потерпи. Гляди вниз, видишь, сколько пуговиц. Это всегда хорошая примета.